Ирина Сабурова. Рассказ «Казачья невеста». Привычка рано просыпаться осталась у Луизы, но помечтать в кровати – наслаждение. Да, больше не надо вскакивать в шесть часов по будильнику и разрываться на все стороны под сухим, пристальным взглядом фраушпрехт. Три года в этом вылащенном скучном доме, где каждый кусок сахара отсчитывался в сахарницу и запирался на ключ. Фраушпрехт иногда является кошмаром во сне. Сухой, острый нос и колючие пальцы. Нет, теперь Луиза не горничная даже, а экономка. И у дипломатов. О да, между маленьким заморышем Лисхен, провинциальной невинностью, вечно голодной с красными руками, явившейся из Маркшвабена под Мюнхеном в Берлин, прислугой за все, и фрейлин Луизой теперь, разница не только в 15 лет. Луиза вскакивает, швыряет одеяло и очень тщательно принимается за туалет. У нее стройная фигура, свежая кожа, вздернутый нос, подбородок решителен и упрям. Черное платье из хорошей материи обтягивает грудь, а передник она наденет только когда сойдет вниз. Вниз – это несколько этажей широких лестниц в коврах лучшего отеля в Берлине. Два года она вела хозяйство шефу иностранного бюро печати на его вилле в Ванзее, Но теперь вилла сгорела во время налета, и они перебрались сюда. Девять часов. Надо приготовить завтрак. Шеф, еще кутаясь в халат, уже прошел в бюро и включил радио. Бюро служит и общей комнатой. После обеда, если нет посторонних, можно усесться с починкой белья в кресло и слушать заграничное радио. Шеф ничего не имеет против и часто разговаривает с ней. Сеньора Франчета, итальянская журналистка, угощает ее сигаретами, хотя Луиза не курит, а прячет про запас. Или это русская дама, Демина. Но с ней у Луизы совсем особое отношение. Демина приходит каждый день на несколько часов, дает уроки русского языка шефу, слушает для него московское радио. Луиза незаметно для других подсовывает ей под блюдечко сигаретку и всегда следит, чтобы у нее была чашка хорошего крепкого кофе. Надо же доставить удовольствие человеку. Ей и так плохо живется. Да, это не совсем обычное отношение. Демина интеллигентная женщина, не читая ей, как там не верти, а все-таки экономки. Она тоже служащая, но у нее прекрасные манеры и меховая накидка, которую Луизе не купить и на годовое жалование, а носит она ее так, как носят настоящие дамы, не заботьтесь о ее цене. У нее некрасивый, но очень симпатичный муж. Когда Луиза приходит к ним, он встает, здороваясь с нею. Настоящий аристократ. Если рассказать сестре в шваба какое у нее знакомство. И фрау проект не поверил бы, что она, Луиза, Может просто прийти к таким людям без приглашения и сказать, «Вот фраунина, парочка форели на ужин, сегодня достала у нас в отеле, надо же побаловать вашего мужа». У них убогая квартирка во дворе и слишком уж несложное хозяйство разоренных войной беженцев, второразрядных иностранцев. Шеф луизы это привилегированный, им упрощаются причуды и выходки, Оставки на отдельной кухне, крепко сколоченные девки. Их только жаль, особенно Валью. Она напоминает чем-то далекую Лисхин из Маркшвабена. И Луиза старается подкинуть им что-нибудь. Ничего, они тоже отшлифуются. А вот такие, как Демины, эти на середине лестницы. С одной стороны, благородное общество, с другой – жизнь, которой не позавидует жена чернообочего. У той кастрюли белья раз в десять больше. Мой сервис, улыбнулась Демина, приготавливая кофе, принесенный Луизой, — не совсем розенталь, но пить из него можно. А это главное. Луиза смотрит на знакомые разномастные чашки с тарелочками вместо блюдец и находит в них особое очарование, не понимая, почему ей так нравится, что хозяйка не стесняется своей бедности и не прячет ее судорожно, как сделала бы немка. Именно в этой небрежности, по мнению Луизы, и проявляется широта русской натуры. Это удивляет и притягивает. Непременно хочу брать у вас уроки русского языка, фравнина. А то только и знаю, что «пожалуйста» и хорошо. Майор говорил, что теперь образуется целая армия из русских – казаки, генерал-фласов. Кто знает, в жизни случаются разные вещи. Луиза начинает говорить задумчиво, но как только мечте даны слова, она не может удержаться больше, плотно, как боровик усаживается в кресле, хлопает руками по локотникам, и в голубых глазах загорается дикая энергия. Вы знаете, фраунина, я часто ходила на лекции о России. Конечно, мне не все было понятно, я окончила только деревенскую школу и все время работала как волк. Вы знаете, что значит быть одной прислугой? Откуда вам знать? Вставала в шесть, ложилась в двенадцать. Но зато я посмотрела, как живут другие, и сказала себе, «Луиза, батрачить можно было в маршвабане. Если у тебя голова набита не навозом, то ты добьешься чего-нибудь. Надо только сжать зубы и кулаки». И Луиза выбилась. Через три года она стала кокетливой, опрятной, расторопной горничной и перешла на другое место получше. Вот это была моя цель, фравнина. Стать экономкой в приличном доме. Лучше всего у одинокого дипломата. Скопить себе приданное и выйти замуж. Вы не знаете, как трудно рабочей девушке найти себе мужа. Я не говорю, конечно, о Франции, таких много. Я очень долго держалась. Но он тоже из-под Мюнхена, земляк, и встретилась я с ним за границей. Да, побывала в Швейцарии, служила там пять лет у одной англичанки, прекрасное место. Я всегда копила и откладывала. У меня в сберегательной кассе есть две тысячи марок и потом вещи. Я покупала все, что нужно для собственного хозяйства и посылала сестре на хранение. Конечно, мебели нельзя было приобрести, она потрескается. Но зато все постельное и столовое белье, одеяло, кухонную посуду, сервиз, вазочки, утюг. Луиза прищуривается от удовольствия, загибая пальцы при пересчитывании своих богатств. «Когда я приехала к сестре посмотреть, нет ли плесени в ящиках, она мне сказала, «Я бы тоже могла пользоваться, все равно лежит у тебя без дела». «Ну нет, недешево досталось». Ведь так легко потратить деньги, когда живешь в большом городе. Я тоже не монашка, но всегда спорила с Францлем. Францль, говорила я ему, ты тоже зарабатываешь. Будем копить вместе. Через два года ты сможешь купить полный гарнитур для спальни, а я кухонную мебель и диван. Тогда мы сможем пожениться, взять квартиру, иметь ребенка. Я не хочу кучу детей, но одного или двух. И свой дом, Фраунина, понимаете? Глаза Луизы сияют мечтой. И Деминой кажется, что она тоже видит ее глазами. Уютная квартирка, веселые мальчишки. У Луизы непременно должны быть сыновья. Возвращающийся вечером с работы муж. Вкусный ужин. Весь этот мелкий, но от того, что он выстрадан, ставший большим смыслом в жизни мирок. Что же Франц... Спрашивает она, хотя чувствует, что этого вопроса не стоило бы задавать. «Ах, Францик!» Луиза жестко сжимает губы и передергивает плечами. «Я же говорю, первое увлечение. Длиной это, конечно, может быть, обошлось бы еще дороже, но мне стоило тысячу марок. Конечно, сперва было очень тяжело, но я удержалась все-таки и не бросила работу, как он меня не уговаривал. В романах читаешь о любви...» В молодости я тоже верила этому. О да, я и теперь еще молода, мне всего 30 лет. Я здоровая женщина, и особенно теперь во время войны всегда находится кто-нибудь. Один майор постоянно приезжает в штаб и останавливается у нас. Очень интересно рассказывает и любит выпить. Ну и лишняя сотня марок тоже не помешает, не правда ли? На то, что он подарил мне в прошлый раз, я купила занавесочки для будущей спальни тюлевые и рисунок Розы. А кругом полосочки. Она смотрит на хозяйку с таким наивным самодовольством, что той делается просто смешно. Интересно, как это в Луизе все уживается вместе. Трезвый романтизм. Помимо всего прочего, фрау Нина, мы живем под налетами, не правда ли? То, что упустишь сегодня, завтра можно и не наверстать. Но это все не настоящее. Я читала, что Россия огромная, очень богатая страна, и там неограниченные возможности. А раз они убили всю аристократию, то не слишком разбираются в обществе. У нас я могу рассчитывать на унтер-офицера, скажем. А там на лейтенанта даже. Как вы думаете? Только вот эти большевики? Ну, мы победим, конечно, и тогда я уеду в Россию. Или раз здесь теперь организовывается эта армия, может же быть, я найду кого-нибудь. Фраунина. Найдите мне мужа. Мне не нужно, чтобы он был очень красив и молод. Пусть это будет солидный, хороший человек, которому тоже хочется иметь хорошую жену. Я выучусь говорить по-русски. Буду варить ему ваш кислый суп, этот борщ, и буду пить с ним водку. Демина одобряюще улыбается. Интересно знать, какая бы адская смесь получилась из всего этого. «Хватит у тебя пирогов!» – спросил Демин, просовывая голову из-за двери в кухню. Позади него на лестнице громыхали шаги, и в крохотный передней сразу нельзя было повернуться. Привелся соотечественников Донцы, Исаул Каменский, Сотник Павлищенко и Харунжий Ваня. Широко блеснули зубы в улыбке. «И Харунжий Ваня!» – докончил Демин, слегка улыбаясь. Понимаешь, Нина, выздоравливают в Поцдамском лазарете, но как не угостить пирогом? — Мы постараемся тоже принести что-нибудь в следующий раз, — уверяет сотник, тряся руку. — А то ведь вы на карточке живете. Но консервы у нас есть, а вот пироги — это действительно соблазн. — Ваш муж говорил, вы казачка? — Да, отец командовал полковного Черкаске. Только я давно уже с Доном. — А мы недавно... Сияет Ваня. Он веселый и неуклюжий. У сотника медно обветренное лицо и твердые глаза. Ясаул, самый старший, ничем не замечателен. Невысокого роста, пристальный взгляд, резкие складки у губ. Серо-зеленые мундиры плотно обтягивают плечи, блестят сапоги. Новенькие ремни с кобурами укладываются на столик в передней И тут же замшевые перчатки. Они снимают их тщательно. Перчатки — это вещь. Особенно для Харунжева Вани. Это не первые данцы и кубанцы, приходящие к Дюйминам в немецкой форме. Создаются полки и станицы, штабы и армии, и трагическая феерия русская освободительная армия, над которой молитвенно развивается русский флаг. Но при встречах с молодыми хочется верить в победу, несмотря ни на что. А от того, что их завтра, может быть, пошлют на фронт, становится жаль. И хочется приласкать. Пирог удался, хотя тесто совсем серое от плохой муки. Вместо чая пьют темную водицу пива. Увереннее других чувствует себя исаул Среди наших я самый старший. Мальчишка еще был у Деникина. Как уцелели? Скрывался. Переменил имя, работал грузчиком, потом попался. Встретил дочь бывшего полкового священника, обрадовался, разговорились а потом следователь в нквд и сказал мне не стоит мол отпираться если со старыми знакомыми встречаетесь суток пять допрашивал отделался лагерем на восемь лет если бы перед этим грузчиком не работал не выжил бы закатали бы снова в лагерь но помогла мобилизация фронт понятно перешел к немцам за родину воевать можно только против сталина но вышла зря поторопились Несколько миллионов бросила оружие, а сколько осталось? Вот, русская освободительная армия только и спасла. Просто рассказывается жизнь. Какая жизнь? Когда раздается звонок и вбегает деловито, стуча каблучками Луиза, Демина не может еще освободиться от тяжести мыслей. «Разрешите познакомить?» Машинально произносит она, поводя рукой. «Лейтенант? Капитан?» «Капитан?» «Ах, нет, господин майор, простите». «Фрейлин Луиза, моя коллега по бюро печати». И только тогда сияющая Луиза усаживается на кровать, служащую диваном, между Тихим Сотником и Исаулом Каменским. Мгновенно вспыхнувшая предприимчивость ухватить момент – Польщенность сверх меры от слова «коллега» — все это вместе с кокетливой скромностью и желанием блеснуть смешивается в фейверку улыбок и взглядов «пожалуйста» и хорошо. Вначале было просто забавно. Данцы часто заходили посидеть, и при этом появлялась Луиза за таинственным видом и сумкой, набитой всякими деликатесами, которые ей удавалось организовать. Забавны были ее новые словечки и невероятный волопюк, на котором она объяснялась с Исаулом. После второй встречи избранник стал ясен, херр-майор Вольдемар фон Каменский. Луиза расспросила его и узнала, что он офицер старой русской армии и дворянин. К Ване и тихому сотнику она относилась по-матерински. Но Вольдемар... О! Исаул поправился от ранения, скоро снова на фронт. Конечно, он не имел ничего против интрижки со свеженькой немкой. Конечно, он обещал ей жениться, когда кончится война или даже раньше. Ей было очень приятно называть себя Браут, а ему было решительно все равно, невеста она или нет. Хочет быть казакин Браут? Пусть будет. Казакин Браут. Стали ее называть теперь все. Прощание было трогательным. Условились о встрече на Рождество, провожали на вокзале, махая платками. Луиза улыбалась сквозь слезы и поцеловала всех троих. Настоящий серьезный разговор был три недели спустя, когда она написала уже две открытки и два письма, высчитала все сроки для ответа, а от Вальдемара все еще ничего не было. Луиза являлась с синяками, под глазами побледневшая, молча протягивала Деминой сигареты, Плотно усаживалась в кресло и начинала. — Скажите, фрау Нина, почему он не пишет? — Я говорила, большое письмо тяжело, лучше открытки. Фельдпост идет недели три, не больше. Сегодня я видела во сне, что ко мне приходит почтальон и приносит большую луковицу. — Как вы думаете, это к письму? — Видно, что вы потеряли свое сердечко, Луиза. Пыталась отшутиться Демина, которая уже надоела возиться с казакин Брауд. Надо только подождать. Сердце фраунина это еще ничего, тут дело серьезное, мы уже обо всем переговорили. Демина подавляет улыбку, представляя себе разговор. Луиза тараторила безумолку, дав полную волю своим заветным мечтам, а Исаул попыхивал сигареткой, кивал головой и время от времени хмыкал. Гуд. Натюрлих. Я не девочка, фрау Нина. И любовь – это все хорошо, но надо практически подходить к жизни. Мой Вольдемар как раз в таком солидном возрасте, когда надо заводить семью. Конечно, русских девушек тоже достаточно. Но я посмотрела на них, они ничего не умеют. Нет, Вальдемару нужна такая жена, которая еще его научит. Надо, например, подумать, что будет после войны. Не все смогут остаться в армии. Но для майора, а может быть он будет тогда уже полковником, всегда найдется место в конной полиции, например. Тогда у него будет форма и лошадь, расказак не может быть без лошади. Я думаю, что когда у нас будут дети, то мальчики так сразу и ладятся на деревянных лошадках. Демина думает, что представить себе Исаула с вазочками... Все равно, что корову в седле. Но Луиза постарается надеть на него и не такой хомут. Вначале он будет брыкаться, я думаю, говорит она, найдя, наконец, самое мягкое выражение. К семейной жизни тоже ведь надо привыкнуть. О, я умею обращаться с мужчинами. Иногда он мне кажется просто большим ребенком. Я уже просила его сделать себе бумаги. Фрау фон Каменский. Фрау фон И муж, майор. Ах, фрау Нина, я буду такой счастливый. Но почему он не пишет? Все-таки Исаул написал ей открытку, путая русские слова с немецкими. Луиза выучила ее наизусть. Она посылала ему сигареты и печенье в аккуратных коробочках и писала каждую неделю. Получила еще открытку. Ну и только. Потом месяц молчания. Два Три. Луиза перестала писать, даже разговаривать на тему Вальдемар, и через две недели скверного настроения утешилась с проезжавшим старым знакомым, германским майором. «Он, к сожалению, не фон», — говорила она Деминой, — «и никогда не женился бы на мне, даже если бы не был уже женат. Но для чего я буду отказываться?» Вальдемар нашел себе уже дюжину других. Это были только слова. — Бюро печати разбомбили во второй и третий раз. Пострадали только вещи, и Луизе прибавилось хлопот устраиваться заново, и каждый раз хуже. Шла осень и зима 1944 года. Тяжелое мутное небо набухало пылью развалин. Каждый день или ночь, или ночью и днем, дробились под тяжелым налетом площади и дома зловещие вопли в сирен разрывали время останавливали поезда трамваи и часы обычного хода жизни тикающий аккорд радиотелефона включавшегося во время налета отмерял нудные страшные длинные часы ожидания бессмысленной смерти но бумболозы улетали гамма замолкала кто-то корчился и задыхался еще в погребах А живые облегченно вздыхали, поднимались в полуразрушенные квартиры, забивали окна и ложились спать или продолжали день, как всегда. Как всегда – понятие тоже относительное. От него постепенно откалывались кусочки самоуверенности. Как всегда – сжалось в довольно жалкий комочек беднеющих с каждым днем обреченных и все-таки живущих людей. Все-таки. Страх вылечил всех самоубийц. Театры и кино были переполнены, как бункера. Жизнь судорожными толчками бросалась во все стороны. Вперед шло только время, безжалостно обкрадывая последнее, что могло еще остаться. Будущее. Луиза прибежала вечером сразу после налета и схватила Демину за руки. Что случилось? Опять разбомбили бюро? «Нет-нет, все в порядке. Не пугайтесь, фрау Нина. Я получила открытку от Вальдемара. Он ранен. Пишет, что не опасно. Но надолго в лазарете. Просит, чтобы я приехала. Я уже говорила с шефом и была в полиции. Вы же знаете, теперь надо брать разрешение на поездку. Я машу перед его носом открыткой, подсовываю сигареты, и если бы он не дал, я бы вцепилась. Теперь все в порядке». Поезд завтра в 11 а сегодня я пришла к вам, чтобы рассказать о всем этом и спечь в вашей духовке. У нас нет больше плиты. Как вы думаете, если он ранен в бедро, то может есть рыбу? Идемте на кухню, и я начну, а то опять налет. Теперь, подумала Демина, когда через два часа болтовни и выкручивание звездочек из теста Уиза уложила свою сумку, теперь я могу сказать твердо. Вольдемар погиб. Пророчество подтвердилось. Луиза вернулась домой через десять дней, порозовевшая, похудевшая, взрываясь от полноты впечатлений, как ракета. «Фрау Нина, привет от Вальдемара, он вас так уважает и скоро будет здесь. Как же ему одному лежать там? Я не могу бросить службу, особенно теперь, когда надо готовиться к свадьбе. Вы мне расскажите, как это у вас должно все делаться». Он жених приезжает в церковь верхом, а невеста лежит у него поперек седла в знак того, что он украл ее от родителей. — Совершенно серьезно, — сказала Демина. — Правда? А вы будете изображать родителей гнаться за нами позади? В голубых глазах Луизы доверие и восторг. Она готова поверить всему. Но Демина перестает шутить. — Рассказывайте по порядку, как он ранен. Я говорила со всеми врачами, потому что если верить ему, то он лежит зря. Скоро снимут гипс, но ходить еще нельзя, и вообще он будет хромать. Но казаки много не ходят, а на лошади это незаметно. Есть он может все. Я накрыла столик с скатерью, поставила цветы в вазочке. В вазочке? Я взяла с собой одну, недорогую, но очень маленькую, и готовила ему каждый день настоящий ужин. В лазарете кормят неплохо. Но все-таки это не домашний стол. Он написал мне еще три открытки, но они не дошли. Ну да, бомбежки здесь, отступление там. Я написал опрошение командиру полка, разрешение на брак. И его не пошлют больше на фронт. Армия отступает, чтобы собрать силы. И мы должны победить. Но не на Одере Луиза невольно вырвалась у Деминой. Луиза рассердилась. Фраунина. Я тоже не хочу войны. И не делаю войны. Мы вообще ничего не можем сделать. Мы должны ждать и верить, что нам говорят. И заботиться о том, что еще можно. Женщина никогда не должна терять здравого смысла. Логика Луизы не допускала возражений. Иностранным журналистам надоело переезжать из развалин одного отеля в другой, и они устроились на вилле в окрестностях Берлина. Вилла стояла в лесу. На клумбах под окном распускались подснежники и крокусы. В затянутых коврами комнатах всегда был на готове телефон, в гараже автомобиль. Конечно, их предупредят вовремя об опасности, они успеют уехать. И, конечно, это самое лучшее место для Вальдемара. Его выпустили из лазарета, Он ходил на двух костылях и капризничал, как все сильные, непривыкшие к бездействию мужчины. Луиза упросила шефа позволить ему поселиться в ее комнате. Разве можно в такое время считаться с пустяками и приличиями? Шеф махнул рукой. Конечно, русскому офицеру в германской форме было бы безопаснее в тылу. Но где теперь тыл? Исаул Каменский лежал на диване, листал непонятные журналы и писал от скуки письма товарищам. Конечно, все-таки лучше, чем в Лазарете. Луиза, надоедает со свадьбой, в конце концов, можно и жениться. Советские войска в 30 километрах, но Берлин будут держать долго. Когда же будет пущено вход новое оружие? Или это пропаганда? Что ж тогда? Журналисты успеют удрать, и он с ними. Надо податься к союзникам. Те, конечно, поймут, что казаки воевали не против них. И все образуется. Только вот это проклятое бедро. Деминам дали пропуск в Италию. Они уехали как-то внезапно. Луиза помогала им тащить на вокзал потрепанные чемоданы и качала головой. «Беженская жизнь! Еще не так страшно, фрау Нина!» Останьтесь хоть и на две недели до моей свадьбы. Как же я буду венчаться без вас? Венчаться вы можете и в Италии. Еще раз говорю вам, Луиза, положение слишком серьезно. Ах, фрау Нина, как будто шеф иностранной печати знает меньше, чем ваш генерал. Нечего разводить панику. Как Вольдемар поедет на своих костылях? Поезда переполнены. Вот увидите, через месяц-два мы приедем к вам в Италию, отправимся в свадебное путешествие но через несколько дней после отъезда Деминых Исаул получил приказ из штаба. Все казачьи офицеры и их семьи... Это было утром, и Луизе показалось, что разрывы артиллерийских снарядов стали как будто ближе. Ну что ж, значит, действительно серьезно. Луизе нужно бросать работу. Вальдемар возьмет ее с собой. Невеста — это тоже семья. — нет нет совершенно бесполезно уговаривать ее остаться здесь и ждать конца войны тогда они больше никогда не встретятся есаул вздохнул и покорился на костылях он был беспомощен ухаживать за ним ну и пусть шеф поехал после обеда в город луиза тщательно уложила чемоданы и сумки пригодится может все а принное «Ах, все эти новенькие замечательные вещи, скопленные на чердаке в Маршвабене! Пока придется обходиться без них. Когда война кончится, можно будет их взять. Завтра днем отходит поезд. Не надо только беспокоиться, все очень просто в жизни». «Да, просто. Шеф не вернулся к вечеру. Телефон не звонил. Опять, наверное, порвались провода. Придется ему разогревать ужин, когда он вернется». По двум дорогам через лес, охватывая зажимом тихие фешенебельные виллы, шли советские танки. Бой проходил где-то сбоку, за лесом. Его не было слышно в общем привычном гуле. И так часто уже случалось, что какие-нибудь осколки разобьют стекла. Виллы не сопротивлялись. У них не было пулеметов. Две сгорели, остальные стали освобождать для команд и штабов на рассвете ясного апрельского дня. Окно Луизиной комнаты выходило в сад сбоку. Оттуда не было видно подъезда, но Исаул сразу проснулся от грохота в парадную дверь и сразу понял. Луиза возмущенно выскочила вниз, подвязывая на ходу халатик. Кто это? Что это за безобразие? Исаул невольно метнулся к окну и остановился. Второй этаж, костыли, бедро. Махнул рукой. Может быть, германские солдаты все-таки. Проковылял к двери, осторожно приоткрыл ее, прислушался. В холле срывающийся голос Луизы, ее смешные русские слова и окающая знакомая речь. Товарищи, донеслось наверх. Нет, это не русская освободительная армия. Никаких сомнений. Как же так? Значит, так вышло. Ну что ж, от судьбы не уйдешь. Шаги уже на лестнице. И Саул хотел еще что-то вспомнить, но ничего не вышло. Только перекрестился наспех, прислушиваясь к треску ступенек, взял с ночного столика револьвер, вцепился зубами в дуло и вздрогнул от сверкающего ослепительного взрыва. Луизу взяли в том же халатике, только пальто успела накинуть, а допрашивали к вечеру. Она успела уже оправиться и вполне владела собой. «Луиза фон Каменский», — твердо заявила она, — «я жена майора. Мы повенчались недавно и еще не успели переписать документов». Она вспомнила лицо русского священника в Берлине, и ей казалось, что он благословляет ее. Она похудела за эти часы, странно выпрямилась и старалась держаться, повторяя все движения Деминой. Да, он был ранен и жил здесь, мой муж. Я русская. Мое имя Луиза фон Каменски. Луиза прямо смотрела на советского офицера голубыми, чуть наивными, но смелыми глазами. Советский офицер напоминал ей Вальдемара, только моложе. Луиза ничего не поняла и думала, что ее ведут к другому офицеру, и потому не позволили взять вещей. Поняла только на дворе в последнюю минуту. «Я умираю, как мой муж», – успела сказать казачья невеста. Шедший с ней солдат прикончил ее одним выстрелом. Сразу.